«Когда вы приехали, Алексей Петрович? Тут много людей вас спрашивали. Сегодня, но для всех меня еще нет. И закройте, пожалуйста, окно в первой комнате». Вошедший снял старый военный плащ, вытер платком лицо, пригладил свои легкие светлые волосы, сильно поредевшие на темени, сел в кресло, закурил, опять встал и начал ходить по комнате, загроможденной шкафами и столами. «Неужели возможно?» – подумал он вслух. Подошел к одному из шкафов, с усилием распахнул высокую дубовую дверцу. Белые поперечины лотков выглянули из темной глубины шкафа. На одном лотке стояла кубическая коробка из желтого, блестящего, твердого, как кость, картона. Поперек грани куба Обращенной к дверце проходила наклейка серой бумаги, покрытая черными китайскими иероглифами. Кружки почтовых штемпелей были разбросаны там и сям по поверхности коробки. Длинные бледные пальцы человека коснулись картона. Тао Ли, неизвестный друг, пришло время действовать. Тихо закрыв дверцы шкафа, Профессор Шатров взял потертый портфель и извлек из него поврежденную сыростью тетрадь в сером гранитолевом переплете. Осторожно, разделяя слипшиеся листы, профессор просматривал через увеличительное стекло ряды цифр и время от времени делал какие-то вычисления в большом блокноте. Груда окурков и горелых спичек Росла в пепельнице, воздух в кабинете посинел от табачного дыма. Необычайно ясные глаза Шатрова блестели под густыми бровями. Высокий лоб мыслителя, квадратные челюсти и резко очерненные ноздри усиливали общее впечатление незаурядной умственной силы, придавая профессору черты фанатика. Наконец Ученый отодвинул тетрадь. Да, 70 миллионов лет. 70 миллионов лет. Окей. Шатров сделал рукой резкий жест, как бы протыкая что-то перед собой, оглянулся, хитро прищурился и снова громко сказал 70 миллионов. Только не бояться. Профессор Неторопливо и методически убрал свой письменный стол, оделся и пошел домой».